Раз Екатерина, вошедшая к мужу, была поражена представившимся ей зрелищем, на веревке, протянутой из потолка, висела большая крыса. На вопрос Екатерины, что это значит, Пётр сказал, что крыса совершила уголовное преступление, жесточайшее наказуемое по военным законам. Она забралась на картонную крепость, стоявшую на столе и съела двухчасовых из крахмала. Преступницу поймали, предали военно-полевому суду и приговорили к смертной казни через повешение. Елизавета приходила в отчаяние от характера и поведения племянника и не могла провести с ним четверти часа без огорчения, гнева и даже отвращения. У себя в комнате Когда заходила о нем речь, императрица заливалась слезами и жаловалась, что Бог дал ей такого наследника. С ее набожного языка срывались совсем не набожные отзывы о нем. «Проклятый племянник! Племянник мой урод, черт его возьми!» Так рассказывает Екатерина в своих записках. По ее словам, при дворе считали вероятным, что Елизавета в конце жизни согласилась бы, если бы ей предложили выслать племянника из России, назначив наследником его шестилетнего сына Павла. Но ее фавориты, задумывавшие такой шаг, не отважились на него и, перевернувшись по придворному, принялись заискивать милости у будущего императора. Не подозревая, миновавшие беды напутствуемый зловещими отзывами тетки. Этот человек наизнанку, у которого спутались понятия добра и зла, вступил на русский престол. Он и здесь сохранил всю узость и мелочность мыслей интересов, в которых был воспитан и вырос. Ум его, галштинский и тесный, никак не мог расшириться в географическую меру, нечаянно доставшейся ему беспредельной империи. Напротив, на русском престоле Пётр стал еще более галштинцем, чем был дома. В нем с особенной силой заговорило качество, которым, скупая для него природа, наделила его с беспощадной щедростью. Это была трусость, соединявшаяся с легкомысленной беспечностью. Он боялся всего в России называл ее проклятой страной и сам выражал убеждение, что в ней ему непременно придется погибнуть, но нисколько не старался освоиться и сблизиться с ней, ничего не узнал в ней и всего чуждался. Она пугала его, как пугаются дети, оставшиеся одни в обширной пустой комнате. Руководимый своими вкусами и страхами, он окружил себя обществом, какого не видели даже при Петре Первом, столь неразборчивым в этом отношении, создал себе собственный мирок, в котором и старался укрыться от страшной ему России. Он завел особую Галштинскую гвардию из всякого международного сброда, но только не из русских своих подданных, то были большую частью сержанты, и капралы прусской армии, сволочь, по выражению книги Недашковой, состоявшей из сыновей немецких сапожников.